Глава двадцать п я т а Засиживаться в столовой я не стала. Торопливо проглотила обед и ушла, раздумывая по пути, где бы спрятаться до следующего занятия, а заодно и о том, сколько правды в словах Теи. «Знаешь, какая участь постигла девчонку, которая не один час провела в их поместье?» — проносилась в памяти раз за разом. Она погибла. Я шла по коридору и уже собиралась свернуть в соседний, Как вдруг из-за двери ближайшей лаборатории выскочил Ксандр х о т р н С какой-то штуковиной, похожей на механического дракона в руках. о т к р о в е н и е Теи всё ещё не шли у меня из головы. «Кажется, тебе сейчас не помешает рободракон», — заметил Ксандр, неожиданно перейдя на «ты». «Держи», — сказал он и протянул мне всё это чудо техники. «И что мне с ним делать?» — спросила я. «А это уж зависит от того, насколько тебе дороги твои брови». парировал Ксандр, многозначительно вскинув свою единственную. Я попыталась придумать остроумный ответ, но в голову ничего не шло. Знаешь, какая участь постигла девчонку, которая не один час провела в их поместье? Она погибла. «Есть хочешь?» — спросил Ксандр. «Едальня вон там». Мне совсем не хотелось, чтобы т ы оказалась права, и всё же я понимала, что с Хоторными и с Ксандром в том числе надо держать ухо востро. «Едальня?» переспросила я, стараясь сохранять хотя бы внешнюю невозмутимость. Ксандр ухмыльнулся. «На нашем школьном это значит столовка». «На вашем школьном?» «Нет в природе такого языка», — заметила я. «Ну ты ещё мне скажи, что французского в природе тоже нет», — проворчал Ксандр и погладил дракона по голове. Тот рыгнул. Изо рта у него вырвалась струйка дыма. «Они совсем не такие, какими кажутся», — вновь прозвучало в голове предостережение о т е и «С тобой всё хорошо», — уточнил Ксандр, а потом щёлкнул пальцами. «Ах, да, до тебя же т е докапывалась, я прав?» Я вернула ему дракона, пока тот не взорвался. «Про Тею я разговаривать не хочу». «Вот это совпадение», — парировал он. «Я тоже терпеть не могу разговоры о ней». «Может, лучше тогда обсудим ваш вчерашний тет-а-тет -тет с Джеймсоном?» Выходит, он знал, что его брат пробрался ко мне в спальню. «Никакой это был не тет-а-тет». «Ненависть к французскому принимает новые обороты», — пошутил он и внимательно на меня посмотрел. «Джеймсон тебе показал своё письмо, так?» Стоит ли делать из этого тайну или ни к чему, я не знала. «Джеймсон считает, что в письме есть зацепка», — сообщила я. а л е Ксандр помолчал немного, а потом кивнул. Не н а и д а л ь н ю ю а в противоположную сторону. «Пойдём». Я зашагала следом. Особого выбора у меня не было, Или иди за а л е к с а н д р о м или сама ищи пустую классную комнату. Я вечно проигрывал, — неожиданно признался е к с а н д р когда мы завернули за угол. По субботам с утра дедушка всегда загадывал нам загадки, и я ни разу не нашёл правильного ответа. Я не могла взять в толк, зачем он мне это рассказывает. Я же самый младший. Перечеголять остальных никогда не стремился. Зато чаще других отвлекаюсь на сконы и всякие сложные механизмы. но — подсказала я. Судя по тону Ксандра, он вел как раз к этому самому «но». Но зато, пока мои братья неслись наперегонки, чтобы только первыми пересечь финишную прямую, я щедро делился со стариком булочками. Он был до ужаса разговорчивый. И уж чего-чего о -чего, истории, фактов и п р о т и в о р е ч и й у него всегда было вдоволь. Хочешь, поделюсь? «Противоречием?» — уточнила я. «Фактом». а л е Ксандр выразительно поиграл бровями. Точнее, бровью. «Среднего имени у него не было». «Что?» — переспросила я. «Мой дедушка при рождении был назван Тобиасом Хоторном», — уточнил Александр. «Среднего имени ему не дали». «Интересно», — подумала я. «А как старик подписал письмо к Александру? Так же, как Джеймсону Тобиас с носом Хоторн? Моё же было подписано инициалами, и букв там было три». «А если я попрошу тебя показать мне своё письмо, ты согласишься?» — спросила я у Ксандра. Он упомянул, что дедовские головоломки давались ему с большим трудом, но это вовсе не значило, что он откажется поучаствовать в моей игре. «Ой, да зачем тебе это?» — проговорил Ксандр и указал мне на массивную деревянную дверь. «Тут т е тебя не достанет», — пообещал он. «Есть такие уголки, куда даже она заглядывать не смеет». Я посмотрела в стеклянное окошко, вдавленное в дверь. «Это библиотека? Архив?» Лукаво блеснув глазами, поправил Ксандр. Так мы привыкли называть библиотеку на нашем школьном. Отличный вариант, если хочется уединиться на время окон в расписании. Я несмело открыла дверь. «А ты пойдёшь?» Ксандр закрыл глаза. «Не могу», — сказал он. Других пояснений не последовало. Он зашагал прочь, а я, глядя ему вслед, всё никак не могла отделаться от мысли, что что-то упускаю. А может, даже целый ворох всего. Знаешь, какая участь постигла девчонку, которая не один час провела в их поместье? Она погибла.